Терберг явно находилась под сильным влиянием Берии, в своё время поразившую её проектом реставрации сталинского домика в Горе и превращение родины вождя в настоящий международный туристический центр. Её первое заявление было неприкрытым доносом против бывшего оппозиционера Сефева, посмевшего покуситься на авторитет верного ученика Сталина. Но простодушная Штерберг простодушие замечательно сочеталось с подлостью. На этот раз просчиталось. Рассчитывая защитить Лаврентия Павловича от наветов Сефа, она невольно оказала ему медвежью услугу. Ежов сразу сообразил, что дыма без огня не бывает, что вряд ли жена Сефа вдруг ни с того ни с сего стала рассказывать каждому встречному, поперечному, что ее муж, а вовсе не Берия, создал «эпохальный труд», в истории большевистских организаций за Кавказе. В те годы партийные вожди первого ряда ещё сами писали собственные доклады и статьи, хотя вожди второго ряда, секретари обкомов и республиканских парторг организаций уже начинали пользоваться услугами спичрайтеров. Дальше мы видим, что Бериевский доклад был плодом коллективного творчества. Но Лаврентий Павлович как раз стремился пробиться в первый ряд вождей, тех, чьи портреты несут на московских демонстрациях, и то, что его уличат в присвоении авторства не им написанного текста, было серьёзной угрозой. Вероятно, Жов сразу оценил значение компромата против одного из наиболее видных региональных руководителей и сосредоточил все материалы об антипартийной болтовне Сефа Енушевской в своих руках. Характерно, что второе заявление Штернберг, написанное в октябре 1936 года, уже куда более спокойное по отношению к Сефу и его жене. Может быть, ей дали понять, что надо немного умерить пыл. Еж вот важнее было не осудить чрезчур разговорчивого спичрайтера, а держать на крючке главу за край комы. Но тогда дело Сефа Янушевской своего развития не получило. Берия находился в явном фаворе у Сталина, а Ежов только что 26 сентября 1936 года, назначенный наркомом внутренних дел, ещё не видел в Берии опасного для себя человека. Пока всё закончилось печально только для Сефа. Ранее после высылки из Ленинграда Семён Ефимович публично осудил свои прежние оппозиционные взгляды и продолжал относительно успешную карьеру. В 1927-1930-х годах он редактор закавказской краевой газеты, в 1930-32 годах заведующий культпропагандистским отделом Фрунзенского райкома Москвы. в 32-33 годах заместитель директора института Красной профессоры затем все возвращается в Закавказье. в 33-34 годах он заведующий культпропагандистским отделом Закавказского райкома, а в 34-35 годах второй секретарь Бакинского горкома партии. В это время отношения Берия и его спичрайтера по какой-то причине разладились, и в карьере Сефа произошёл слом. Его перебрасывают с партийной работы на гораздо менее престижную хозяйственную. В 35-36 годах он председатель Закавказского союза потребкооперации, а в апреле 36 -го года его назначили уполномоченным наркомата лёгкой промышленности при совнаркоме Закавказской федерации. Вероятно, это назначение никак не было связано с заявлением Штернберг, датированным 10 апреля 1936 -го года, ведь ему был дан ход только в августе-сентябре. А вот какой-то конфликт, произошедший между Берией и Сефовым в 35 году, по всей вероятности, поддвигнул обиженного Семёна Ефимовича и особенно его супругу, переживавшую за карьеру мужа, к неосторожным разговорам. Мол, Лаврентий Палыч попользовался плодами чужого труда, а теперь сплавил Семёна Ефимовича на потреб кооперацию. Эти разговоры услышала Штернберг, которая как раз тогда побывала в Тбилиси. И пусть с опозданием, но решилась написать донос. Последствия же для Семёна Ефимовича оказались трагическими. Семёна Ефимовича сняли с работы, исключили из партии, а в 1937 году арестовали и расстреляли. При Хрущёве реабилитировали. О судьбе Людмилы Палны Янушевской у меня сведений нет. Скорее всего, её арестовали вместе с мужем. Но как члена семьи врага народа, могли не расстрелять, а отправить в лагерь. Неизвестно, дожила ли она до реабилитации. Замечу, что по своей номенклатурной должности, уполномоченного наркомата лёгкой промышленности по Закавказью, Сев вовсе не обязательно подвергал репрессиям. Правда, участие его и его жены в Зиновевской позиции оставляло им немного шансов уцелеть. Бывшие оппозиционеры подвергались репрессиям в первую очередь. В Закавказье Лаврентий Палыч принял активное участие в Тероре 37-38 годов, широко применял санкционированные Ежовым и Сталиным избиения подследственных. На февральско-мартовском плену 1937 года он сообщил, что только за последний год в Грузию вернулось почти полторы тысячи меньшевиков. дошнаков и мусоватистов, причём за исключением отдельных единиц, большинство из возвращающихся остаётся врагами советской власти, является лицами, которые организуют контрреволюционную вредительскую, шпионскую, диверсионную работу. Мы знаем, что с ними нужно поступить как с врагами. А 17 июля 1937 года Заврельский Павлович докладывал Сталину о разоблачении очередного заговора. В Аджарии раскрыта контрреволюционная организация, связанная с турецкой разведкой и ставившая своей целью присоединение Аджарии к Турции. Организация вербовала себе сторонников и последователей в деревнях Аджарии, увязывая свою работу с эмигрантскими элементами, находящимися В Турции показаниями почти всех арестованных председательцы отджарии лорд Кипанидзе Зикери изобличается в том, что он является руководителем этой контрреволюционной организации и связан с турецким консулом в Батуме и турецкой разведкой. Прошу санкционировать его арест. В настоящее время лорд Кипанидзе находится под наблюдением для предотвращения возможного бегства за границу. В ближайшие дни представлю кандидатуру Аджарца на пост председателя ЦИК Аджарии. Сталин оставил резолюцию. «Товарищ Берия, ЦИКа санкционирует арест лорд Кипанидзе». Ясно, что ни с каким ЦКО не советовался, а единолично решил судьбу несчастного Закири, который ни с какой разведкой связан не был, а от аджарских эмигрантов мог ждать только смерти. Грузия Берега, глава местной парт-организации, творил то же самое, что в 1937-м, В 1938-м годах творили по всей стране другие секретари, обкомов и республиканских парторганизаций, ничем особенным не отличаясь ни в лучшую, ни в худшую сторону. Тем более, что контрольные цифры «сколько расстреливать, а сколько сажать» Задавались из Москвы. Самодеятельность же местных чекистов и партсекретарей, равно как и прокуроров, составлявших на местах особые тройки, была очень ограничена и распространялась лишь на самой низшей ступени номенклатуры. Сколько именно невинных душ загубил тогда Лаврентий Павлович в Грузии, данных нет. почти на так же, как нет раскладки числа расстреленных по другим областям или республикам. Конечно, местный секретарь, получив общую директиву из штаба репрессировать всех бывших акционеров, дворян, поляков, кулаков и иные неблагонадёжные категории населения, мог кого-то из списка кандидатов в гулаг или на расстрел изъять, хотя и рисковал, что в будущем его обвинят в том, что покрывает врагов народа. Можно было, конечно, и добавить кого-то, если только кандидат На полю занимал не слишком видное положение, и его казнь не требовала согласовывать с Москвой. Тех же Бедзию или Сефа, например, Берия при желании вполне мог добавить в список обречённых на смерть. Но не исключено, что они попали туда и без его участия, просто как бывшие оппозиционеры. А уж Лаврентий Палыч Павлович... даже если бы и узнал об этом, наверняка не проявил бы никаких стараний, чтобы спасти от вышки болтунов-спичрайтеров. Сколько именно людей отправил на смерть Берия в Грузию, повторяю, пока точно неизвестно. Учитывая общую численность населения СССР в тот момент, около 170 миллионов человек – И численность населения Грузии, около 3,5 миллионов человек, можно предположить из общего числа 682 тысячи человек, расстрелянных по политическим мотивам в 1937-38 годах. На долю возглавлявшейся Берии республики придется около 9,6 тысяч человек. Но это только в том случае, если допустить, что репрессии распределялись по территории страны абсолютно равномерно. Между тем, несомненно, что по крайней мере в столицах, в Москве или Ленинграде, концентрация расстрелов была значительно выше, ведь здесь отстреливали не только местную, но и общесоюзную номенклатуру. С учётом этого реальное число казнённых в Грузии могло быть на 2-3 тысячи меньше, достигая 6-7 тысяч человек. Примерно такая норма осуждённых на смерть, несколько тысяч человек, была де-факто установлена для секретарей обкомов и большинства республик занимавших свои посты в 1937-38 годах. Только для Москвы и Ленинграда, а также такой крупной республики, как Украина, она достигала уже нескольких десятков тысяч казнённых. При этом выполнение нормы само по себе отнюдь не давало гарантии на то, что соответствующий чиновник уцелеет.